Глава четвертая. Мишель. Я ходила из -за угла в угол. Информация о наличии одаренной полукровки в русской стае меня очень взволновала Не хотелось мне лишний раз обольщаться, но все же для меня это был шанс. Хоть какая-то зацепка, капелька надежды на то, что не все потеряно, и я смогу найти свою пару. Мне не терпелось как можно быстрее отправиться к ней услышать, что она скажет относительно меня. Кроме того, интересовал вопрос насчет того, кто является суженом для моей сестры. Теряя терпение, я направился в кабинет к Егору. После нашего разговора он ушел с супругой, так и не ответив мне, когда он может меня отвезти к провидице. Русин находился в своем кабинете. Он был очень задумчивый и безэмоциональный. Но я-то понимаю, что это напускное. Маска, которую одевает большинство успешных людей. Сам такой. Ходить вокруг да около я не стал, поэтому спросил Егора прямо в лоб. «Ты знаешь, о какой паре для моей сестры говорила ваша предсказательница? Кто он?» «Судя по сказанному ей, пара твоей сестры – оборотень-полукровка. Нашей стаи такой один, мой Бета Матвей». Информация меня поразила. луизы несмотря на свою взбалмошность, очень сильная волчица с огромной энергетикой. Всегда был уверен, что с у нее Альфа, а тут бета стая, еще и полукровка. — Ты удивлен? — спросил Егор. — Скрывать мне нечего, поэтому Русин я ответил честно. На самом деле я не ожидал, что такой сильной волчице, как моя сестра, достанется бета Она же задавит его энергетикой и темпераментом. — О, нет, это ты, брат, не прав. Такие суждения точно не про нашего Матвея. Мой Бет на самом деле очень сильный оборотень. Он сам с легкостью смог бы возглавить любую стаю в качестве альфа. Но мы с ним очень легко сошлись энергетически. Давно друг друга знаем, и нам вместе вполне комфортно работать. Сейчас никого другого на месте своего Бета я даже не представляю. Так что своим темпераментом его Луиза вряд ли задавит. Хотя характер у твоей сестры еще тот. Не завидую в этом плане, Матвея. Да, это точно. Я сам ему не завидую. Улыбнулся я, представляя, каково придется с ужином моей сестры. Признаться, я сильно виноват в том, что у сестры получился такой сбалмошный характер. Когда родителей не стало, я очень многое позволял Луизе сильно ее избаловал. Всегда старался компенсировать сестре потерю родителей и делал все, чтобы сестра ни в чем не нуждалась. Но в последние годы до меня стало доходить, что с посторонним сестра ведет себя очень заносчиво, высокомерно. Наверное, я переборщил со своей заботой. И это переросло у моей младшей сестренки во вседозволенность. Взять хотя бы то, как она ведет себя здесь, в гостях. Выходит так, что мне постоянно приходится за нее краснеть. «Егор, мне нужно встретиться с вашей предсказательницей. Мы должны хотя бы попробовать узнать у нее о моей истинной паре, где ее искать». «Мишель». Начал Русин, и я понял, что он собирается мне отказать. «Но такое допустить не могу». Не потерплю отказа ни при каких обстоятельствах. Тем более я не тот, кому можно отказать. Поэтому я настойчивым голосом перебил Егора, угрожающий его предупредив. «Русин, ты же сам понимаешь, что я не приму возражений. Уж лучше нам по-хорошему об этом договориться и положительно решить мой вопрос. С меня хватит и того, что ты столько времени сам лично пользовался услугами своей одаренной, а меня и Международный совет кланов в известность не поставил». Боюсь, что этот факт многим не понравится. — Хорошо. Тогда давай договоримся о том, что независимо от того, поможет тебе Виолетта или нет, тайна об ее необычных способностях так и останется в секрете. — Ох, и хитрый же жук этот Егор. Но сейчас мне не хотелось с ним ссориться. Я протянул ему руку, чтобы закрепить наши договоренности, но прежде чем произвести рукопожатие, добавил. «При условии, что и ты, и она сделаете все возможное для того, чтобы мне помочь». Договорились. Мы пожали руки, после чего Егор буквально изменился в эмоциональном плане. Он соскочил с места и сам предложил не затягивать решение столь важного вопроса, а прямо сейчас направиться к их полукровке. Девушку с необычными способностями зовут Виолетта, и она живет вместе со своими родителями в небольшом уютном двухэтажном коттедже. Вокруг их дома благухают розы, Дверь нам открыла мама полукуровки, Анна. Она была человеком, но при этом являлась истинной парой для своего супруга, оборотня Михаила. Естественно, в гости нас никто не ждал, и женщина была очень сильно удивлена нашему появлению. Однако при виде двух альф она тут же гостеприимно раскланялась и пригласила зайти в дом. «Такие высокие гости! Ваш приход – честь для нас!» «Анна, добрый день! Мы пришли к Виолетте!» — произнес Егор. И хотя он говорил с официально, я понял, что между ними хорошие и теплые отношения. — Не ожидали вашего визита? — извиняющимся голосом произнесла женщина, отряхивая свой наряд от муки. Вероятнее всего, она перед нашим визитом что-то готовила. Женщина сделала приглашающий жест и добавила. — Виолетта на кухне, мы с ней лепим пельмени. Будто бы, считывая мое нетерпение, Егор не стал ждать, когда Анна позовет дочь, а сам повел меня на кухню. Гостеприимная хозяйка семенила следом за нами, едва успевая. За кухонным столом сидела темноволосая девушка с маловидным лицом, олепила пельмени. Ее аккуратное кухольное личико, огромные карие глаза и то, как искусно она стряпала эти самые пельмени, неожиданно зародили внутри меня что-то трепетное и волнительное. Постепенно до меня начало доходить что помимо внешности в этой девушке меня цепляет еще кое-что. Ее запах. На кухне стоял чудесный аромат. Пахло ванилью, цитрусами и цветами. Что за черт? Я слышала от сородичей, что многие находили своих сужных именно по запаху. Волк внутри меня тоже стал беспокоиться, подавая мне знаки. Неужели? Это что, она? Моя пара Виолетта? Услышав наши шаги, девушка подняла свои глаза, и ее лицо удивленно вытянулось. Она явно не ожидала увидеть двух альф у себя на кухне. Ветта встала из-за стола. Ее щеки и руки были забавно измазаны в муке. И от этого вида я еле удержался на месте. Со мной никогда такого не было. Меня раздирал калейдоскоп разнообразных эмоций. Мне одновременно хотелось слезать ее лица муку, схватить ее в свои объятия и крепко прижать. А еще хотелось незамедлительно унести свое логово, свою стаю и поставить метку. Неужели она та самая, которую я долго искал? Каждое ее движение отзывалось трепетом в душе. Сердце то замирало, то бежало вскачь, особенно с учетом того, что при ее приближении запах начал усиливаться. Я вдохнул в себя воздух еще глубже и принюхался сильнее. Необходимо исключить любую ошибку. Но теперь я более чем уверен, что ошибки быть не может. Именно она так пахнет. «Моя пара». Русин, видимо, не дождавшись от меня начала разговора, сам сказал девушке. «Виолетта, это Мишель. Он мой гость глава Международного совета кланов по совместительству. Сегодня тебе уже удалось увидеть информацию, кто является парой для его сестры. Мы ведь правильно поняли, что это Матвей?» «Вкратчиво спросил он». Предсказательница утвердительно закивала головой, и Русин продолжил. Я так и понял, что, Матвей, у нас к тебе есть еще одна просьба. Ты смогла бы попытаться помочь мишелю Постарайся увидеть, кто является истинной парой для него». Виолетта стояла немного растерянная, и я все больше млел от ее близости. Мой волк тоже не оставался в стороне. Он настойчиво требовал от меня срочно поставить девушке метку и унести ее в безопасное место. Это еще больше подтвердило мои мысли. Я нашел свою пару. Спустя столько лет все же нашел. «Интересно, что она сейчас скажет? Почувствует ли меня?» «Думаю, что после ее ответа нужно требовать у Егора отдельный коттедж. Моих волков на охрану для безопасности поставить, чтобы никто не нарушил нашего с ней уединения». Но Виолетта вела себя подозрительно спокойно. Нам с волком это совершенно не понравилось. У нее был слишком равнодушный вид. Тем временем девушка вполне спокойным и уравновешенным голосом проговорила. — Я, конечно, постараюсь, попробую, но у меня это выходит непроизвольно, заказ вряд ли получится. Потом она утвердительно кивнула сама себе и проговорила. — Я сделаю все возможное, но еще плохо управляю своим даром, иногда мне сложно сконцентрироваться. То есть она вообще ничего не почувствовала? Но как так-то? Она же наполовину волк, или она нарочно играет на моих нервах? Ладно, спокойствие. Может, ее дар поможет ей убедиться во всем. Не буду пока на нее давить». Невозмутимо прорицательница начала вытирать аппарту к руки и медленно приближаться к нам. Затем, когда до меня осталось около метра, она сказала, глядя мне прямо в глаза, «Мишель, информация про вашу сестру и моего брата пришла, когда я здоровалась с Луизой за руку. Можно я тоже возьму вашу руку? Возможно, это подействует». Я чуть не взвыл от ее предложения. Она хочет прикоснуться ко мне. Она еще и спрашивает об этом. «Моя нерешительная девочка, тебе можно все, и не только это». Еле сдержал себя, чтобы не схватить ее в охапку. Не хотелось пугать эту трепетную лань. Виолетта протянула мне свою гладкую и нежную ручку. Я аккуратно взял ее ладони немного погладил большим пальцем кожу на ее руке. Мой вол при этом урчал от удовольствия и требовал большего. Виолетта закрыла глаза. Я тоже замер, не мешая ей. Пусть проверит, и сама все поймет о нас. Повисла напряженная тишина. Уже через пару минут она опустила руку и извиняющимся голосом произнесла. «Извините, но я ничего не вижу». «Что? Как такое может быть? То есть других она видит, а меня перед своим носом нет?» «Сдерживаться и дальше изображать из себя святую невинность я уже не мог. Сдерживаться и дальше изображать из себя святую невинность я уже не смог. Одним резким движением вперед я взял ее за плечи и притянул к себе». Обнимая девушку, еще раз резко втянул воздух с ее макушки. «М-м-м, моя. Так может пахнуть только моя пара». А затем я рычащим голосом прошипел. «Почему ты врешь? Ты разве не чувствуешь, что я твоя пара?» «Когда только вошел, я еще сомневался. Но теперь все сомнения отпали. Когда ты рядом, я стопроцентно уверен, что ты моя истинная пара. Почему ты это не признаешь?» У Виолетты на лице читалась паника, и в воздухе я почувствовал запах неверия и страха, неподходящие эмоции в данном случае. То есть она правда не чувствует и ничего не видит? Девушка начала паниковать и пыталась вырваться из моих рук, но отпустить свою долгожданную пару было выше моих сил. На каждую попытку вырваться я еще крепче прижимала ее к себе, и она заплакала. Положила свои крохотные ладошки на мою грудь и плакала, пытаясь меня оттолкнуть ей не удавалось вырваться из моих стальных объятий, и это нервировало Виолетту еще сильнее, однако и мой волк не готов ее отпускать. «Нет, отпустите меня! Это неправда! Это не может быть правдой! Я бы знала, я бы почувствовал Отпустите меня!» Обстановка накалялась. Я почувствовал, что на мою пару накатывает истерика одновременно с приступом паники, но никак не мог понять, почему она так себя ведет. Ладно, допустим, что она полукровка, и из-за этого сама не способна чувствовать своего суженого, как другие оборони. Но ведь она живет в стае и должна понимать, что происходит после того, как волк нашел свою истинную пару. От Отчего же она так истерично себя ведет? Я скорее почувствовал, чем увидел, как Егор разъединяет мои руки, крепко обнимающие девушку. Постепенно он помог Виолетте выбраться из моих рук. Как только я ощутил отсутствие своей пары в объятиях, меня накрыла неудержимая ярость. Кто он такой? Как он посмел разъединить меня с моей парой? Я повернулся к Егору и схватил его за горло. Зря он сейчас провоцирует моего волка. Я и так держусь из последних сил. Если моя вторая ипостась выйдет из-под контроля, Егору точно не поздоровится. Да не только Егору, никому не поздоровится. Вряд ли моего мощного волка с его огромной аурой Альфы кто-либо вообще способен остановить. А я за свою истинную пару вырву коды к любому. Вообще, можно сказать, что Егору еще очень сильно повезло. На моем месте любой другой оборотень уже вступил бы с Русиным в схватку, отстаивая свое. Его спасло только то, что я очень мудрый, опытный и долгоживущий оборотень. За сотни лет я научился самоконтролю и терпению. Не зря занимаю такой высокий пост. Но сейчас, как никогда в жизни, мне самоконтроль дается с большим трудом. Подсознательно понимаю, что любое сопротивление с его стороны может привести к неизбежному. В таком неустойчивом эмоциональном состоянии спусковым крючком для меня может послужить все, что угодно. Скорее не увидел, а по запаху я почувствовал, что на кухню прибежали родители моей избранной. Видимо, они прошли на шум. А я все не, см... не мог успокоиться. Держал Русина за горло, понимая, что нужно его отпустить. Но другая моя волчья половина не позволяла это сделать. Волк настоятельно требовал наказать того, кто слабее. И при этом вмешался в мои отношения с моей истинной парой. Непонятно, отчего альфа русской стаи оказался таким глупцом. Он что, не знает о том, что нельзя вставать между оборотнем и его истинной парой? Или они меня нарочно провоцируют? Голова уже плохо соображала. Волк пытался взять надо мной контроль. Я увидел, что рука, сжимающая горло Русина, уже частично трансформировалась. В моей голове также крутилась еще одна мысль о том, насколько странная мне суженая досталась. Ведет она себя крайне нелепо, еще более провоцируя во мне агрессию. — Что за шоу вы устроили? — прорычал я. — Она, моя, пара. — Что здесь происходит? — громко спросил отец Виолетты, пытаясь обратить внимание на себя. Складывающаяся обстановка меня провоцировала еще больше. — Не твое дело. Моего волка приход на кухню ее родителей нервировал еще больше. Появился страх, что они ее уведут. Моя человеческая сущность понимала, что волк пытается вырваться наружу к своей паре, чтобы ее защитить и не дать ей уйти от меня. Еще волку не терпелось поставить метку и заявить права на девушку. Руки Егора пытались ослабить мою хватку на своей шее, и он произнес хриплом от сдавливания голосом. «Мишель, посмотри на свою истинную пару. Она забилась в угол». Своими действиями ты ее пугаешь. Медленно я повернул голову в сторону Виолетты. Девушка и правда забилась в угол кухни, прижимаясь к холодильнику. На ее лице было написано смятение и страх. Мне крайне важно сейчас успокоиться и взять себя в руки. Я постарался ослабить свой захват на горле Егора, насколько это возможно. Про себя пытался объяснить Волку, что, пугая пару, мы делаем только хуже а затем медленно стал отпускать свою все еще частично трансформированную руку. Закрыл глаза. Вдох, выдох. Все хорошо. Моя пара на месте. Я чувствую ее дыхание и запах, который заполняет все пространство на кухне. Открыл глаза и проверил. Шерсть и когти постепенно начинают пропадать. Сейчас я более ясно начинаю соображать и более полноценно контролировать ситуацию. Виолетта, плавно облокачиваясь на стену холодильника, стекла на пол, обнимая себя руками, как будто ей было холодно. Она явно боялась. Я чувствовал запах ее тревоги и страха. Я, крадясь и боясь сделать лишнее движение, подошел к ней. Медленно сел на корточке рядом и сказал как можно более нежным голосом. «Виолетта, не бойся меня. Ты чувствуешь? Я твоя пара. Я так долго тебя искал» но она молчала и не реагировала на мои слова. — Что происходит? — уточнил у нее я. — Неужели ты меня не чувствуешь? Виолетта отрицательно покачала головой. — Она полукровка! — ответил за нее отец. Они с супругой так и стояли на входе кухни, не делали лишних движений, видимо, чтобы не провоцировать моего волка. Молодцы, догадливые. Она не может оборачиваться волка, и органы чувств у нее ближе к человеческим а не к нашим. — Зато Бог наградил нашу дочь даром, — тихо прошептала Анна. — Только действительно это дар или наказание еще непонятно. Она много сил теряет, когда к ней приходят информация. Иногда они доставляют ей сильную боль и муки. Мы надеемся, что это временно, пока дар не развился в полную силу. Ее дар еще нестабильный, только формируется. Внимательно слушала родители Виолетта, не перебивая. Мне очень важна каждая мелочь о моей паре». Затем я протянул ей руку и сказал «Вставай, здесь же неудобно на полу сидеть». Девушка посмотрела на меня, потом опустила взгляд на протянутую ей руку, но в ответ руки подавать не спешила. На ее лице читалось много эмоций, сомнений, возмущений, сожалений. «Вставай!» – терпеливо повторил я, так и не убирая протянутой руки. Второй рукой я бережно и осторожно погладил свою суженую по щеке убирая у нее оттуда остатки муки. Пытался разговаривать с ней, как с маленьким ребенком, аккуратно подбирая каждое слово. «Нам все равно нужно поговорить. В комнате это сделать будет удобнее». Виолетта, наконец, протянула мне в ответ свою руку. Только после этого я смог вздохнуть с облегчением. Ее рука — это уже хоть какой-то прогресс в наших отношениях. Я помог ей подняться и, не удержавшись, приобнял ее за талию но избранная тут же отшатнулась, убирая мои руки. Далее мы всей толпой прошли в гостиную. Передешел я, Света, а вслед за нами Егор и ее родители. В комнате я сел на диван и предложил девушке присесть рядом, но мое предложение она проигнорировала. Несносная девчонка. Или ей доставляет удовольствие провоцировать мою выдержку. Девушка отошла от меня на несколько шагов и села в отдельно стоящее кресло. Вот что за пренебрежение? Зачем она испытывает меня на прочность? Или язык силы ей больше по вкусу? Заскрепел зубами, но нашел силы сдержаться. Мысли бьют в голове на батом, требуя соединиться со своей парой, не разрешая ей дистанцироваться и пренебрегать мной. Сложно сосредоточиться на чем-то ином. В комнате повисла угнетающая тишина. Все внимание было обращено на Виолетту. Она подняла ноги на кресло и обняла колени руками. Ее мать сидела ровно, как натянутая струна. Я заметил, что в ее глазах стоят слезы. Видимо, настолько сильно она переживает за дочь. Не знал, с чего начать разговор. Боялся, что если семья запротестует или будет перечить мне у меня, меня сорвет крышу. Молчание прервал Михаил, отец моей пары. «Удивительно это, значит, получается», — произнес он, как бы рассуждая про себя. Все удивленно уставились на него, не понимая, о чем идет речь. И Михаил начал пояснять. Я о том говорю, что Виолетта буквально сегодня увидела, что истинной парой для моего сына Матвея является ваша сестра, Мишель. А истинным для моей дочери, судя по вашей реакции, стало быть, являетесь вы, удивительно выходит. И все истинные, породнимся, выходят в двойном размере. Я как-то даже не задумался об этом факте. Но приятно, что разговор у нас начался в таком ключе. Действительно, интересное совпадение, подтвердил я. Сразу я этому как-то значения не придал. Так или иначе, Виолетта моя пара, я это чувствую. Об этом кричит мой волк. Поэтому думаю, что вы понимаете, без вашей дочери я теперь отсюда не уеду. Времени долго здесь находиться у меня также нет. Моя должность обязывает, и дела не ждут. Максимум четыре дня, и мы с моей парой должны быть во Францию. Сразу обратил внимание на реакцию девушки. Она от моих слов поморщилась, как от удара. И тихим, но довольно уверенным голосом произнесла. «А меня ты не хочешь спросить, готова ли я вообще с тобой куда-то ехать?» «Ты живешь среди волков, ты член стаи, я думал, тебе известны наши законы». «Я ничего не чувствую. Пара должна соединяться, если есть обоюдное желание, не находишь, а с моей стороны его нет». Проговорила она, нагнетая обстановку. «Но ты же понимаешь, что природа не может ошибаться». Мы с тобой предназначены друг другу. Попытался до нее донести, но истина еще больше начала плакать. По ее щекам струился целый поток слез. Она прошептала. «Совсем недавно я сама подобное говорила Ольге, а теперь попала в ее шкуру. Закон бумеранга никто не отменял». Не смог смотреть на ее страдания и слезы. От противоречия меня разрывало на куски. Хотелось и свою пару успокоить, и в то же время донести до нее, что у нее нет другого выбора. Я ее не отпущу никогда и ни за что. Встал, намереваясь подойти к Виолетте, но она сделала останавливающий жест рукой. Потом она вытерла рукой слезы и тихо произнесла. Мне нужно побыть одной и подумать. А затем встала и пошла в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Вероятно, у нее располагалась там комната. Я собирался пойти следом за ней. Не нужно. Остановил меня Егор. Дай ей все взвесить и подумать. Не дави. На своем опыте с Ольгой я уже подобное испытал, поэтому говорю, что лучше в этой ситуации проявлять мягкость и дать девушке свободу. Что он несет? Дать свободу? Еще бы сказал отпустить. Хотелось послать Русину куда подальше с его предложениями, но неожиданно ко мне подошла Анна и сказала, «Да, так будет лучше. Я ее успокою и сама с ней поговорю». «Что вы мне предлагаете? Просто так сидеть и ждать, сложа руки?» она ко мне ничего не чувствует она напугана, а если она вообще решит сбежать ответил им и двинулся в сторону куда ушла Виолетта несколько минут назад и поэтому ты решил ее напугать еще больше строгим голосом произнес будущий тесть. даю тебе слово оборотня что моя дочь никуда не сбежит при условии если ты сейчас покинешь мой дом и дашь ей спокойно все обдумать рр да сам понимаю что давить на пару не лучший выход Но уйти сейчас от нее будет стоить огромных усилий. Хотя Михаил прав. К тому же дает мне слово оборотня, а таким не разбрасываются. Я направил указательный палец на него и проговорил. У вас есть три часа. После сам сюда приду. Но не рекомендую до этого доводить.